Память святой мученицы Иулиты Святая Иулита, насильственно лишенная имения, прося у судьи и правосудия, получила ответ, что может возвратить свое имение только отречением от Христа. Неустрашимая исповедница имени Христова предпочла тогда смерть отпаданию от веры. Отказавшись от имения и жизни, святая Иулита бестрепетно вступила в подвиг мученичества. Страдание ее совершилось в 304 или 305 году при императоре Ди... Диоклеантиане.